Глава 10. По обратной связи с Гонаной я получил примерный срок, когда пресса узнает о произошедшем. У меня максимум 3 дня, чтобы решить судьбу оружия. Просто взять и убрать его было плохой идеей, потому что спрятать целый контейнер и попасться – преступление. Найдется умелец или умник, который сложит 2 и 2 и предположит, что контейнер мой и это мое оружие. А тогда меня ждет тюрьма на всю оставшуюся жизнь, так еще и близким попадет. Поэтому я все же вышел на встречу с местным Джандал в кратчайшие сроки. Вечером субботы, вместо того, чтобы отправиться с Йонг Мире в ночной клуб, куда она зазывала меня последние две недели, я приехал в небольшой бар на краю Пусана. Так сказать, приехал на береговую линию. Заведение стояло на сваях прямо в воде и было немноголюдно. Антураж внутри больше напоминал британский пап со всеми вытекающими большие телевизоры, по которым шли спортивные каналы, длинная барная стойка с большим количеством пивных кранов, ну и компания, которая была очень шумной. Именно в ней был Анкион Иль, высокий мужчина лет 45 со шрамом, как у Кимдухана, только через всю щеку. У него были серые глаза, волчий взгляд и длинные пальцы. «Я пришел в момент, когда компания играла в кости, выпивала и ругалась между собой». Анкен был самым спокойным. Он сидел, дымил сигарету и молча записывал счет между другими игроками. Сам он не кидал кости. Мое прибытие в стены бара не осталось незамеченным. Бармен тут же сделал канал потише, а сам, облокотившись на барную стойку, не моргая, смотрел на меня, изучал. «Вы не перепутали место, уважаемый?» Спросил он, как только я сел за стойку. «Это место не для богачей?» «Я не богач», – безэмоционально ответил я. «Я по делу». «По делу в бар?» – театрально удивился бармен. «Что же за дела у вас такие, уважаемый, пиджак?» «Пиджак?» «Ха! Вот что значит прийти в простое место, одетым в костюм. Все тебя воспринимают как богача какого-то или надменного типа из офиса. Любопытно. Очень любопытно». Еще и сленг специфический «Пиво» – пинту светлого фильтрованного. Кивнул я, запихивая руку в карман. «И фисташек, пожалуйста». Я положил на барную стойку блокнот, кошелек и принялся ждать. Джандал сам ко мне не подойдет, это я прекрасно понимал, но вот кого-то из своих он точно подсадит ко мне. Уж больно, я был ярким на фоне этого места, и я не прогадал. Когда мне принесли пинту пенного за стул, рядом со мной уселся выпивший мужчина с ярко выраженным запахом перегара. «А что это у нас за пиджак тут сидит, а?» вел он себя нагло. Облокотившись на стойку, он лез в лицо, словно пытался что-то рассмотреть. «Держи расстояние», – холодно произнес я. Это что?» – усмехнулся мужчина. «Не, вы слышали наглеца? Держи расстояние, мне говорит». «Да ты кто такой, а? Пиджак!» Повторю в последний раз. Я сжал кулаки и начал медленно поворачивать голову в его сторону. «Держи расстояние». «Да пошел ты!» Улыбка на его лице стала еще шире. «Я тебя!» Я не дал ему договорить. Одним ловким движением руки столкнулся стула. Ну а дальше и не нужно было. Он был выпившим и равновесие удержать не смог. Тут же плюхнулся на пол, потряс головой и начал угрожать, очень агрессивно, между прочим. Тут и ввязался Анкин Иль. Успокойся! рявкнул он на матерящегося Пьянчугу. И сядь на место, понял меня! Ответом был Кивок, после чего Анкион Иль обратился уже ко мне. У нас не принято, уважаемый гость, вести себя так в чужом обществе. Я предупреждал вашего друга, спокойно ответил я. Он посчитал, что может лезть в чужое пространство. Так что я просто оттолкнул его. Дальше дело физики и его пьяного состояния. «Кто вы?» «Гость, как вы уже и сказали». Я встал со стула, держа в руках бокал. «Мы можем с вами поговорить, господин Ан. Госпожа Чонг сидела на заднем сидении своего автомобиля и, думая о Джандал, ехала в Пусан. Ким Духан все же попросил Плату за свою помощь, только вот смысл Платы она не могла понять. Джандал попросил ее встретиться с Ишито и предупредить его о том, что Ко Су собирается встретиться с ним и его отцом. Духан попросил передать Винсенту, что Ко Су опасный чеболь с будущими замашками к бандитизму и что Винсент должен держать ухо востро и уберечь свою семью от влияния этого парня. Только Таиль должна была завязать разговор так, чтобы Ишито не понял, откуда идет посыл. Чтобы он решил, что Таиль говорит свое мнение, и это мнение правильное. Она не должна упоминать Ким Духана ни в каком ключе. «Думаешь, это правильно?» – спросила Таиль Бахусама. «Рассказать Ишито про китайца и не сказать, что это посыл Ким Духана?» – догадался Бахусам. «Не знаю, госпожа Чонг. Тем не менее, это плата за вашего брата. Мягко сказать, плевая. Почему бы не перестать задаваться вопросами, а просто выполнить часть сделки? Зная, кто такой Кин Духан, боюсь предположить, что кроется за этой простой фразой «Ты не должен встречаться с Кот Шон Он опасен. Джандал никогда не занимается пустыми играми, а значит, и то что-то ждет. Слишком уж обычная просьба и максимально нелепая. Я могу лишь предположить, что встреча Винсента и Кот Шон приведет к краху империи Кимдухана. Но прямую он не будет говорить об этом. А если вы, госпожа Чонг, намекнете Винсенту, что Чонсу опасен, то Винсент и поведет себя при встрече по-другому. Это, пожалуй...» Он задумался на миг. «Мое единственное предположение». Вуджи сидел в своем кабинете, когда до него дошла новость о том, что контейнеры не были переданы в доставку. Его контейнеры, Chen Соу Group компания-конкурент филиала корпорации LDG Group, не прислала ему деньги за доставку контрабандной икры и техники, а это было очень плохой новостью. Средства заканчивались, новые проекты простаивали, а играть на полную катушку он не мог, не привлекая к себе внимания. Госэн Дже больше не был с ним так откровенен, и Вуджихо не чувствовал себя в полной безопасности на своем месте. «Знаешь что, Мо?» Он задумчиво посмотрел на своего помощника. «Надо добраться в Пусан с деловой встречей». «Это может вылиться в очередной конфликт с генеральным директором», тут же ответил помощник. «После прошлого уезда, сами понимаете, что было. Так что нужно его как-то грамотно преподнести, ибо проверка уже была. Зачем еще нам в Пусан?» «Выходной день», предположил Вуджихо. «Делаю то, что хочу». «У вас не будет выходного в ближайшее время», – не согласился Мо. «Сами знаете, квартальная проверка, вы обязаны быть здесь. Вам бы пора завести доверенное лицо, которое будет ездить вместо вас по городам или ходить в гости к другим предпринимателям». «Не думаю, что это хорошая идея. Последний такой до сих пор скрывается, потому что каша в голову ударила. Чёрт!» «Зачем ты мне вообще напомнил про Каина?» «Как тут его забудешь?» – пожал плечами помощник. «Что делать-то будете? Вы уверены, что вам стоит встречаться с директором ченсоу Групп? Может, все можно решить телефонным звонком?» «Когда речь идет о таких суммах, лучше разговаривать личному. Тем более телефонный звонок можно отследить, а мне явно не нужны разборки в ближайшее время». Да и господину Го потом не объяснишь, зачем мне разговаривать с прямыми конкурентами. Тогда просто ждать? Просто придумать, как это сделать? Задумчиво ответил Джихо. А то, что то мне кажется, скоро должно произойти какое-то событие, которое мне очень не понравится. Анкен Иль вывел меня в отдельную комнату бара. Рукой указал на место и пригласил бармена на заказ. «Ребра Адама!» Анкен Иль начал надиктовывать заказ. «И две пинты темного. Вам гость?» «Мне ничего». Я помотал головой, но мой жест не оценили. «Заказывай!» Холодно произнес Кен Иль. «Отказываться неприлично!» «То же самое!» Соглашаясь, попросил я. «И чашку кофе вдобавок!» «Пиво и кофе?» Усмехнулся Джандал. Такого сочетания я еще не видел. Помогает держать мозг в трезвости, признался я. Меня... Я встал и поклонился. Зовут Ишито Винсент. Слышал я где-то про тебя, задумчиво произнес Джандал. Вроде ты не местный, верно? новый руководитель филиала от компании СНЖ. Ух, он называет директора по имени и так пренебрежительно. Вы знакомы с ним? Вопрос был некорректным, однако Джандал это понравилось «Бывшие друзья, если можно так сказать» Он закинул ногу на ногу и испытывающе посмотрел в мои глаза «Зачем тебе встречаться со мной, Ишито? На бандита ты не похож Лицо хоть и боевое, но ты явно честный человек Так что тебе нужно?» «У меня есть контейнер, который нужно спрятать на некоторое время» Заговорил я, глядя ему прямо в глаза и сделать это нужно было вчера. Срок? Какой срок? Сколько тебе нужно его держать в другом месте? Немного раздраженно ответил Анкион Иль. Что внутри? Запрещенное что-то. Я даже рот не успел открыть, как он предположил. А-а-а! Ты же руководитель филиала при портовой логистике, насколько помню. Что, скоро проверка, у тебя контрабанда завалялась. Хотя. Я только раскрыл рот, как он приложил палец к своим губам, чтобы я не перебивал. «Слишком ты на честного похож. Что-то другое. Контейнер попросили придержать у тебя, а оказалось, что он с запрещенным товаром, да?» Мимо. Я глубоко вдохнул, еще раз все взвешивая. Но я уже здесь, так что сомнения нужно убрать куда подальше. В контейнере находится оружие. На моем филиале была преступная схема от конкурента, где нам поставляли контейнеры с контрабандой. Первые, которые удалось нам доставить, должны были уйти на сбыт, но мы вовремя их заметили и через две недели смогли поймать преступников за руку». «Оружие?» – переспросил Анкен Иль, похоже, заинтересовавшись этим. «Ты уверен?» – лично видел, – кивнул я. «Чье оно? Я не имею ни малейшего представления» и прекрасно понимаю, что будет, если я это покажу властям прямо сейчас. «Тебя примут и посадят», – констатировал непреложный факт Ан «И на пожизненное, как и всех твоих приближенных. Но...» Он задумался, положил локти на небольшой столик и нахмурился. «Кто у нас может заниматься оружием?» «Я? Точно нет. Да и Абрахам давно не в деле». Я и не сразу понял его смятение. Тут же дело было не только в том, чтобы его спрятать, но и понять, кто владелец этого добра. Джандал интересовался этим с прямым подтекстом. Главный Джандал – это он. И он не знает, кому нужно вооружение. А если кто-то в его городе нуждается в подобном заказе, это не сулит ничего хорошего. «Так и же то! он наконец заговорил. «Как давно оружие у тебя на складе? Два месяца». «Три?» «Месяц?» «Значит, точно не Абрахам. Но я тогда и не представляю, кто мог заказать нечто подобное». Он поднял голову, посмотрел на бармена и коротко кивнул ему. Я не смог не отреагировать, резко повернулся и посмотрел на мужчину с подносом в руках. «Не беспокойся», – заулыбался Анкион Иль. «Я просто показал своему человеку, что у меня все в порядке и что подмога не нужна». «Мера предосторожности, не более». Перед нами поставили блюдо и выпивку. «Я заберу у тебя контейнер на хранение», заговорил Ангкен Иль, как только расправился с ребрами. «Дам транспорт и так далее. Но давай поговорим о наших вещах. Откуда ты знаешь про меня, кто ты такой на самом деле и что ты будешь делать с оружием?» «Про вас я узнал через третье лицо», заговорил я. На все это знакомство меня вывел Джандал из моего города. Джандал? Оживился Ан Кён Иль. С твоего? А -а, а а Разочарованно протянул он. Ким Духан, верно? Верно. Темный тип и очень подлый. Кён Иль отхлебнул из своего бокала. Всегда играет со всеми сторонами и сталкивает между собой противников. Была бы моя воля, убил бы, да руки морать не хочется. «И как ты с ним связался, а?» «Случайность», – ответил я. Защищал своего близкого человека и пришлось сделать ему одолжение. Помочь, так сказать, найти человека, который мешал его бизнесу. «И как? Удачно? Он отпустил тебя?» «Да». «И как же?» – усмехнулся Анкен Иль. «Ким Духан никогда не отпускает полезных людей. Никогда». «Я слышал это уже от кого-то». Улыбнулся на сей раз я, и лишь близкие знают, что у меня получилось. Я попробовал пенное и кивнул, мол, вкусное. Тем не менее, он отпустил меня. Я собрал на него материал, который дал бы ему пожизненное, но он предусмотрел это и решил... «И решил создать видимость, что отпускает тебя», перебил меня Анкен Иль, кровожадно улыбнувшись. «Занятно, конечно». И я так понимаю, ты посоветовался с ним насчет твоего оружия, а он послал тебя ко мне, верно? Верно. Я не буду тебе помогать. Джандал развалился на кресле, глядя на меня взглядом волка. И даже не проси. Знаешь, чем это кончится? Когда я получу товар и спрячу его, Духан натравит на меня правительственные службы и меня посадят. А ты должен понимать, это не в моих интересах. Черт. А ведь он может быть прав. От этого хитрого паука можно ожидать чего-то подобного. И еще. Я думаю, что это оружие Духана. Тем временем продолжил он. Я прямой противник этого наглеца, и я единственный недосягаемый для него человек. Так что я уверен. Груз его, и он все продумал до момента, как ты отреагируешь. Если бы я согласился, ко мне бы просто пришли с проверкой. И он одним махом и твоими руками избавился бы от влиятельного человека в Пусане. Не думал о таком? Не слишком ли все это кажется сложным? Я немного не понимал. Зачем ему указывать на вас и не предупреждать, что лучше бы не говорить о нем? Тогда я не поверил бы, что ты нашел меня только из-за третьей стороны. Значит... Черт! Как я устал от его многоходовых планов! После этих слов Анкен Иль грязно выругался. «Да, совсем не сходится. Тогда Кимдухан вообще не говорил бы обо мне». «А... кажется, я понял». Он усмехнулся. «Ты нашел меня через информатора, верно?» Попросил совета, кого поискать, и он назвал меня. «Типа того». «Не, это оружие не Ким Духана, но явно кого-то причастного из его круга». «Только вот ты не думал, что этот контейнер у вас транзитом, и на самом деле его ждут в другом месте, а?» «И об этом я думал», – признался я. «Просто его так долго не держали бы на новом складе, так что заказчик – кто-то из наших или из ваших. Но вот кому может понадобиться столько оружия?» «Полный контейнер?» «Именно. Словно собираются снабжать целую армию». «Армию, говоришь?» – Анкен Иль задумался. «Знаешь, я знаю одного человека, который не так давно посетил меня. Он выходит из Китая, более из вашего города, который в свое время очень сильно насолил серьезным людям здесь, в Пусане. И он точно мог бы задумать что-то такое. Импульсивное. Ты случаем не слышал ничего о Ко Чон Су? «Это имя было мне знакомо, только вот где я его слышал раньше?»